Простить, но не забыть. Эпиграф. Прощая, вы не изменяете прошлое, а создаёте новое будущее. Бернард Мелцер. Говорят, что тот, кто может простить, оказывает услугу не тому, кого прощает, а самому себе. Говорят, что тот, кто помнит обиду, страдает больше, чем его обидчик. Честно говоря, я никогда не верила этим утверждениям. Мой отец много лет пил, но потом, что называется, завязал и решил работать в сфере лечения наркомании и алкоголизма. Он прекрасный человек, но в своё время он пропустил больше школьных занятий, чем посетил. В общем, отец решил закончить колледж. Я стала его репетитором. У нас была договорённость, Каждый раз, когда я ему помогала, он должен был ответить на вопрос о моём детстве, на любой вопрос. Когда ты впервые понял, что она меня ненавидит? Спросила однажды я. Мне не надо было объяснять ему, кого я имею в виду. Моя собственная мать всегда говорила, что она меня ненавидит и хотела бы, чтобы я никогда не появлялась на свет. Она называла меня толстой Задолго до того, как на моём теле появился хотя бы грамм лишнего веса, она постоянно ругала и унижала меня на людях. Каждый раз, когда я говорила что-то, что ей не нравилось, а практически всё, что я говорила, не нравилось матери, она останавливалась и громко восклицала: "Как у меня мог родиться такой глупый ребёнок?" Отец ушёл от матери, когда мне было 14 лет. После этого её нападки на меня только усилились. Однажды в аптеке мать сказала кассирше, «Как жаль, что нельзя делать аборт на 17-летнем сроке!» Так что отец хорошо знал, кого я имею в виду. Я видела, что ему совсем не хочется отвечать на мой вопрос, но у нас был договор. Я выполнила условия, теперь настала его очередь. Отец рассказал мне такую историю. «Я родилась в роддоме католической больницы». Сразу после моего рождения монахини дали меня матери. Отец вышел купить себе кофе. Возвращаясь, он услышал из палаты крики. Когда я вбежал в палату, твоя мать трясла тебя и кричала: "Я тебя ненавижу, я тебя ненавижу". Отец откашлялся. Он надеялся, что я прерву его рассказ и больше не захочу ничего слышать, но я молчал. Монахини взяли тебя у матери и вернули только через 3 дня. Я подумала, что на этом история заканчивается. Но это было не так. На следующий день я ушёл на работу, продолжил отец. Когда я вернулся домой, мать раскачивала твою колыбель так, что она сильно ударялась о стену и повторяла: "Я тебя ненавижу". В выходные я сам тобой занимался. Но в рабочие дни эта сцена повторялась каждый вечер, когда я возвращался домой. Я долго молчал и никому ничего не говорил, но потом рассказал твоей бабушке. Она стала приходить каждый день и сидеть с тобой с утра до вечера. Мы старались защитить тебя. Это было поразительно. Конечно, я и без него знала, что мать меня ненавидит. На меня потрясло, что это началось ещё когда я была младенцем. Мы с отцом помолчали. Я такой голодный, что готов убить за сэндвич с мясом. Хочешь есть? спросил отец через минуту. Не то слово, ответила я. На этом разговор закончился. Когда я подросла, мать старалась причинить мне боль словами. Позже я узнала, что моя мать наркоманка. И поэтому мне не стоит её слишком строго судить. К моим братьям и сёстрам она всегда относилась нормально. Я выросла и уехала из её дома. Я старалась как можно реже общаться с матерью. Я перестала отвечать на телефонные звонки и не ездила на встречи с другими членами семьи. Я не видела мать несколько лет и совершенно от этого не страдала. Более того, я чувствовала себя очень хорошо. Однажды вечером мне позвонил брат. Он сообщил, что у нашей матери случилась передозировка опиатами. В первый день пребывания в реанимации у нее было 17 приступов. Мать выжила, но все происшедшее сильно повлияло на ее голову. Это было похоже на состояние пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Мать уже не могла сама о себе заботиться и И мои братья и сёстры поместили её в специальное медицинское учреждение. Через 3 дня поздно вечером в моей квартире раздался звонок. Это была мать. Она плакала и повторяла: "Пожалуйста, забери меня отсюда. Я хочу домой". Её звонок выбил меня из колеи. Когда я была подростком, мать неоднократно отправляла меня за решётку по надуманным обвинениям. В свой 16-й день рождения я встретила в тюрьме. Куда она упекла меня якобы за то, что я её ударила. Мне пришлось остаться на второй год в 9-м классе, потому что мать часто запирала меня дома, не давала ходить в школу, и я не смогла сдать экзамены. Несмотря на всё это, я с ней поговорила, и мне стало её жалко. Я успокоила её, и она сказала, что пойдёт спать. Сама я в ту ночь вообще не спала. Как я могла пожалеть женщину, которая меня мучила, раскаивалась в том, что родила меня на свет и неоднократно унижала. Я стояла перед зеркалом в ванной и изучала своё отражение. Раньше я не рассматривала себя в зеркале, потому что мать убедила меня, что я некрасивая. Я стояла и молилась. В начале в моей молитве даже не было слов, только чувства. Я вспоминала испытанное унижение, то, как мать морила меня голодом и била. Потом я сказала, хорошо, Господи, я ее прощаю. Я простила мать, и это было совсем непросто. Я решила забыть прошлое и стать для нее подмогой и опорой, какой я стараюсь быть для других людей. После той молитвы я разговаривала с матерью каждый день до самой ее смерти. От передозировки у нее что-то сместилось в мозгах, И она была в состоянии говорить только об Элвисе Пресли и о том, как в доме престарелых плохо кормят. Иногда она становилась прежней матерью, которая меня ненавидела, и тогда я с ней не спорила и вежливо заканчивала разговор. Мать скоропостижно скончалась в июле 2013 года. Узнав о её смерти, я не заплакала, но иногда я чувствую, что мне не хватает той матери, которой у меня никогда не было. Тогда я плачу. Впрочем, чаще я радуюсь, что нашла в себе силы простить её. Прощать это очень важно. Простить значит снять с себя большую тяжесть. Марла Турман